В 7.30 раздался звонок. «Все в столовую! Быстрее, быстрее!» Януш пошел вместе с остальными. После эпизода в туалете ему оказали первую помощь. Дали таблетку эмодиума, остановившую понос. Выслушали его свидетельства. Он преуменьшил значение события, сведя нападение к стычке с другими бомжами. Но дежурные ему не поверили. Они подозревали румен. Януш поклялся, что это были не они. Его отправили досыпать, пообещав, что завтра утром пригласят к директору для более подробного рассказа. По всей видимости, в присутствии полиции. Он улегся, но уснуть больше не смог. Убийцы в фирменных костюмах, трубный зажим, глушитель на пистолете. Как они его вычислили? Следили за ним от самого биорица? Получили наводку из ночлежки? Но кто его выдал? Эта ночь принесла ему хотя бы один ответ на его многочисленные вопросы. После покушения в Гатари он еще сомневался, что и ему угрожает опасность. Но теперь дело прояснилось. Он в списке на уничтожение. Януш решил, что уйдерет рано утром, так сказать по-английски, не прощаясь. Допрос полицейских ему ни к чему. Он пока не собирался возобновлять контакт с цивилизованным миром, особенно с полицией. Комиссариаты наверняка успели разослать его фотографию. А также в благотворительные заведения вроде этой ночлежки и бесплатных столовых, где следовало ожидать его появления. Выходит, надо смываться. И поскорее. Но ворота ночлежки отпирали только в половине девятого. Он задумчиво сидел над чашкой кофе с куском хлеба, когда в столовой поднялась суматоха. Его сосед по столу вдруг начал дрожать. За ним затрясся еще один, сидевший через три стола, и еще один за соседним столом. На всех присутствующих в столовой одновременно напала трясучка. наш догадался, в чем дело. Эти мужчины и женщины больше восьми часов подряд не брали в рот спиртного. Им не нужен был кофе с тостами. Им требовалось вино. Некоторые из них вцепились в свои чашки. Другие содрогались в конвульсиях, отчего ножки стульев выбивали по полу дробь. В клинике Пьера Жанне подобранные ночью бездомные по утрам демонстрировали точно те же симптомы. Каждая их жила жаждала алкоголя, заставляя тело извиваться в судорогах. Остальные над ними смеялись и издевательски называли эту тряску дрожжементом. Януш огляделся. Примерно половина столовой содрогалась от спазмов. Вторая половина хохотала, повторяя «Дрожимент! Дрожимент!» Януш взял свой поднос и поднялся. Коллективный приступ эпилепсии с минуты на минуту привлечет сюда большинство сотрудников ночлежки. Идеальный момент, чтобы исчезнуть. Он ставил грязную чашку на стойку, когда его окликнул незнакомый голос. «Жано!» Януш обернулся. Перед ним стоял коротышка в чёрной вязаной шапке и пуховике, а поясом простой верёвкой. В глазах сиял огонёк узнавания. Это было чудо, на которое он уже перестал надеяться. «Жано, неужели ты?» «Меня зовут Януш». «Ну да, я и говорю. Жано». Мужчина рассмеялся. «Тебе чего? Совсем крышу снесло». Януш промолчал. Он не помнил этого человека. «Ну, шампунь!» — продолжил тот и сдернул с головы шапку, обнажив совершенно лысый череп. «Шампунь!» — повторил он и поскрёб голову. «Не, серьёзно, ты спятил, да? Чё ты сюда опять припёрся?» «А почему мне нельзя?» «Блин, да ты, видать, совсем упился». «А я много пью?» «Да как бочка, которая без дна». «Так почему мне нельзя сюда?» «Из-за легавых! Почему же ещё? Ну и из-за всего остального!» Шум позади них всё усиливался. сотрясение, крики, смех. Ночлежка просыпалась, ее её пробуждение больше походило на страшный сон. Януш схватил за руку шампунь и увлёк его за собой в более или менее тихий уголок, где стояли термосы с кофе и банки с джемом. «Я нифига не помню. Сечёшь?» Лысый с философским видом снова поскрёб лысину. Хе, с каждым из нас такое случается». «А где мы познакомились?» «В Эммаусе. Ты там пахал». Вот почему на улице никто его не узнавал. Януш вовсе не был бродячим псом. У него была дыра, куда забиться. Общежитие Эммауса в Марселе. Он вспомнил парня, с которым столкнулся в поезде, проходившем через Биорицо. «Даниэль Легуэн, собрат по Эмаусу. Вот он, след. С него и надо начинать поиск». Гвалт вокруг сделался непереносимым. В столовой появились сотрудники ночлежки. Их коллеги в это время отпирали ворота. Пора было выпускать зверей на свободу. Януш понял, что должен воспользоваться поднявшейся суматохой. «Сваливаем», — бросил он шампуню. «Да я еще даже не позавтракал. «Так и быть. Угощу тебя в городе чашкой кофе». Кто-то толкнул его, прижимая к стойке. Вокруг образовалось нечто вроде свалки. Похоже, драка. И, как всегда, с горячим участием зевак. Януш крепко взял за руку шампуня и подтолкнул его к выходу. «Пошли отсюда». Мимоходом он бросил беглый взгляд на сбившийся кучкой бомжей. «Нет, это не драка. На полу лежала женщина, неподвижно как мёртвая». Он растолкал зевак локтями и пробился в центр толпы, склонился над женщиной, встав на колено, и профессиональным жестом нащупал пульс. Она была ещё жива. В ноздри ему ударил сильный яблочный запах. Вот и объяснение. Яблоками пахнет ацетон, выделяемый порами кожи. Она в диабетической коме, вызванной кетоацидозом. Одно из двух — либо женщина пропустила прием инсулина, либо не ела на протяжении нескольких дней. В любом случае ей требовалась срочная инъекция глюкагона, а затем — капельница с глюкозой. И вдруг его пронзила простая до очевидности мысль. Он и в самом деле врач. Словно подтверждая эту истину, у него за спиной закричал шампунь. «Не мешайте ему! Я его знаю! Он лепила!» Бомжи шумели, смеялись, тряслись. Каждый считал своим долгом дать ценный совет. «Ей надо кизлородную маску!» «Искусственное дыхание! Пустить меня я умею!» «Легавых зовите!» Наконец подоспели дежурные. Януш поднялся с колена и незаметно смешался с толпой. Следует полагать, сейчас они вызовут врача. Шампунь как ввинтился в толпу, так и продолжал в ней стоять, изображая из себя санитара-скорой. Януш ещё раз дёрнул его за руку и потащил к выходу. Ворота успели открыть. Бездомные понемногу разбредались по задымлённым каменным джунглям. Янушу не терпелось побыстрее убраться отсюда подальше. Но его лысый приятель вдруг резко остановился. «Эй, погоди! Я же ещё не забрал свои вещи!» Они потеряли ещё пять минут в камере хранения. Выбираясь за ворота, увидели подъезжающую машину скорой помощи. Очутившись, наконец, снаружи, оба двинулись вверх по бульвару. Вчерашнее впечатление не обмануло Януша. Квартал перестраивался. Как водится, созиданию предшествовало разрушение. Строительные площадки соседствовали с ветхими зданиями, глядевшими на улицу наглухо заколоченными окнами. Посередине над проезжей частью возвышался мост, по которому мчались автомобили, казалось, спешащие поскорее покинуть этот пока ещё малосимпатичный район. Возле дома с облупившимся фасадом прямо на земле лежали бомжи. «Словно раввины у стены плача», — подумалась Янушу. «Что они здесь забыли?» «Заначку достают. В ночлежку не пускают с бутылками. Вот все и прячут свои запасы. А тут стены в трещинах. Как раз бутылка поместится. А утречком вышел. И вот она, родная. Никуда тащиться не надо». Кое-кто даже среди ночи встаёт хлебнуть. Втихаря ясное дело. Слышь, а мы-то куда идём?» Сам не зная почему, Януш ответил. «Я хочу увидеть море».